Он беседовал со Шпендлером, уже очень сильно сдавшим, его болезнь бросилась на сердце, и вместе со всеми нами смеялся шутовским выходком Лео Цинка, который, закрывшись, словно простыней, огромной полотняной салфеткой до самого своего грушевидного носа, умиротворенно скрестил на ней руки. Еще больше развеселило общество ловкость, с которой этот комедиант сумел избавить всех нас от необходимости суждения, когда Буллингер вздумал демонстрировать гостям на тюрморт своей работы. Он по дилетантски писал маслом. Цинк приветствовал честно задуманное произведение сотней, ничего не означавших восторженных возгласов, рассматривал его со всех сторон и раз даже перевернул вверх ногами. Собственно говоря, Изобилие удивленных и ни к чему не обязывающих выкриков было обычным приемом этого малосимпатичного человека в разговорах, превышавших уровень его художественного восприятия. В течение нескольких минут он пользовался им даже в беседе, коснувшейся эстетика моральных вопросов, которую я сейчас имею в виду. Она завязалась вокруг механического музыкального исполнения которым хозяин дома потчевал гостей после кофе, покуда они курили и потягивали ликер. В то время граммофонная пластинка начала заметно совершенствоваться, и Буллингер проигрывал на своей очень дорогой радиоле многие музыкальные пьесы, доставившие нам истинное удовольствие. Сначала, насколько мне помнится, превосходно сыгранный вальс из Фауста Гуно по поводу которого Баптист Шпенглер нашелся сказать только, что эта мелодия чересчур элегантно и салонна для народного танца на лужайке. Многие охотно согласились, что этот стиль куда более уместен в очаровательно-бальной музыке берлезовой фантастической симфонии и выразили желание ее прослушать. Такой пластинки не оказалось. Тогда швертфегер стал уверенно и безупречно насвистывать эту мелодию в скрипичном тембре и потом долго смеялся аплодисментом, по своему обыкновению двигая плечами и кривя рот, так что один его угол оттягивался к низу. Затем кое-кому для сравнения с французской захотелось послушать венской музыки Ланнера и Иоганна Штрауса-младшего — Ланнер Иосиф, 1801 1843 и Штраус эоган младший 1825 1899 Австрийские композиторы, авторы венских вальсов. Наш хозяин с готовностью доставал эти пластинки из своей коллекции, покуда одна дама, помню, как сейчас это была госпожа Радбрух, супруга издателя, не заметила, что столь легкомысленные вещички, возможно, докучают присутствующему здесь великому композитору. Все озабоченно с ней согласились. И только Адриан с удивлением прислушался к общим возгласам, так как замечание госпожи Радбрух не дошло до него. Когда его повторили, он живо запротестовал. «Помилуйте, это же совершенно неправильное представление. Вряд ли кто-нибудь получает большее, чем он удовольствие от этих в своем роде очаровательных вещей». «Вы недооцениваете мое музыкальное воспитание», — сказал он. «В ранней юности у меня был учитель, и он со своей прекрасной, тонкой и глубокой улыбкой поглядел в мою сторону» до того, напичканной музыкальными творениями всего мира, что они, казалось, задушат его, и до такой степени влюбленный во всякий упорядоченный шум, что научиться чванливости, высокомерию в вопросах музыки от него право же было невозможно. Этот человек прекрасно разбирался в высоком и строгом, но музыка для него всегда оставалась музыкой, какая бы она ни была». И слова Гёте «Искусство занимается трудным и добрым» он любил комментировать, говоря, что «легкое тоже трудно, если оно доброе, а таким оно может быть наравне с трудным». Что-то прочно засело в меня того, чему он меня учил, или, по крайней мере, я понял, что нужно очень крепко сидеть в седле трудного и доброго, чтобы так воспринимать легкое. Тишина настала в доме. В сущности, он сказал, что он один имеет право сейчас испытывать удовольствие. Все мы попытались его не понять, но все заподозрили, что он имел в виду именно это. Шильд Кнап и я переглянулись. Доктор Краних хмыкнул. Жанета тихонько проговорила. Великолепно. Леоцинк опять испустил свой дурацко восторженный, но в то же время и злобный возглас. — Настоящий Адриан Леверкюн, — сказал Шведфегер, — красный от Виллес Курес, но и не только от него. Я знал, что в глубине души он уязвлен. «А нет ли у вас случайно рэбе мажорной Арии Далилы из Сенсансова Самсона?» — продолжал Адриан. Вопрос относился к Буллингеру, которому доставило величайшее удовольствие ответить. «У меня? У меня нет Арии Далилы. Вы, дорогой мой, странно обо мне думаете. Вот она, и смею вас заверить, не случайно». Адриан на это прекрасно. Я вспомнил о ней потому, что Кречмар, это мой учитель, органист, и, надо вам знать, приверженец фуги, питал какую-то необыкновенную слабость к этой вещи. Правда, он умел и посмеяться над нею, но это вовсе не умаляло его восхищения, по всей вероятности, относившегося к некоторым ее поистине совершенным местам. Молчание. Иголка побежала. Буллингер опустил над нею тяжелую крышку. Через мембрану полилось гордое меццо-сопрано, не слишком заботившееся о дикции. Можно было разобрать. Мое сердце открывается твоему голосу. И больше почти что ничего. Но песня, увы, сопровождаемая несколько визжащим оркестром, была исполнена чудесной теплоты, нежности, смутных жалоб счастья. Так же, как и мелодия, которая в двух одинаково построенных строфах арии, лишь в середине начинает свое восхождение к красоте и ошеломляюще его заканчивает, в особенности второй раз, когда скрипка уже полнозвучно подхватила роскошную линию песни и в жалобно-нежном рефрене повторяет ее концовку. Все были взволнованы. Одна из дам вытирала глаза расшитым платочком. — Да глупости прекрасно! — воскликнул Буллингер, пользуясь излюбленным выражением тогдашних знатоков-эстетов, которое своей нарочитой грубоватостью снижало сентиментальное «прекрасно». Впрочем, здесь оно по точному своему смыслу было вполне уместно, и это-то, вероятно, и развеселило Адриана — ну вот смеясь воскликнул он теперь вы убедились что серьезный человек может боготворить этот номер духовной красоты тут конечно нет но есть красота чувственная а о чувственности в конце концов не надо не бояться не стыдиться пожалуй все таки надо произнес доктор краних директор нумизматического кабинета Он говорил, как всегда, необыкновенно веско, твердо и членораздельно, хотя дыхание у него было астматическое, со свистом. «В искусстве, пожалуй, надо. Это та область, где надо бояться только чувственного и стыдиться его, ибо оно низко, по утверждению поэта, низко все, что не обращается к духу и не вызывает иного интереса, кроме чувственного». «Благороднейшая мысль», — заметил Адриан, — «надо выдержать паузу, прежде чем что-нибудь на нее возразить».